Глава 20, Я лежал в кровати, прислушиваясь к стуку дождевых капель по оконному стеклу. Всего-то неделя прошла с того дня, как я проснулся с ощущением внутреннего благополучия, предвкушая традиционное воскресное чаепитие у Дойлов. В доме было тихо. Отсутствие Гарри сегодня чувствовалось особенно остро. Должно быть виной тому осознание, что я потерял Колина... С другой стороны, я действительно скучал по пареньку. Мне недоставало его остроумных замечаний и внезапных озарений, да и просто обычные беседы о прочитанных им книгах. Я вернулся мыслями на несколько месяцев назад, в тот день, когда Гарри возмущался, что Теннисон, дескать, украл французскую историю об Элейн из Асталата для своей волшебницы Шалот. У парнишки было обостренное чувство справедливости, Я этой его чертой восхищался, как и некоторыми другими. Откинув одеяло, я встал и выглянул на улицу. Вчера вечером ветер разогнал облака, однако теперь они вновь застилали небо тяжелой серой пеленой. Мой взгляд упал на дома на другой стороне дороги. Нашу улицу построили на отвоеванном у реки участке, Этот район Соха стал развиваться после того, как часть флит-ривер засыпали, чтобы проложить здесь железнодорожные пути. В глубине души мне нравилось думать, что где-то под землей течет скрытая водная артерия, молчаливая сводная сестра Темзы. Из дома напротив вышла женщина с пустой сумкой, притворила дверь и раскрыла зонт, должно быть, направляется за покупками. Я со вздохом отвернулся. Пора и мне собираться. Отобранный у Коли на пистолет все еще лежал на умывальнике. Разрядив патронник, я взвесил оружие в руке и окинул его внимательным взглядом. Отличный Уэбли с черной рукояткой. Обращаться с пистолетами мне доводилось. Впрочем, хорошо, что на службе они не требуются. Оружие я убрал под матрас, пулю в ящик стола, оделся и сделал себе чашечку кофе. На улице уже накрапывал дождь, так что пришлось вернуться за зонтом. Проходя через Вайтчепл, я ощутил, как с северного направления потянуло дымом. Ладно, Воппинг подождет. Я пошел на запах и вскоре добрался до перекрестка, где на углу еще тлело выгоревшее здание. Стены рухнули, засыпав улицу деревянной трухой. В лавочках по обе стороны дороги были разбиты окна. Вокруг уже собиралась толпа. Кто-то равнодушно наблюдал за происходящим, однако нашлись и добровольцы, помогавшие владельцам магазинчиков забивать окна досками. «Когда это случилось?» — спросил я у одного из зевак. «Часа в два ночи!» — сплюнул тот. «Налетело человек десять, все в черных капюшонах, наглецы. Принесли с собой факелы и швырнули их в лавочку Педи. Этим-то повезло!» — указал он на остальные здания. — Отделались разбитыми стеклами. — Кто-нибудь пострадал? — осведомился я, заранее опасаясь услышать ответ. — Один человек погиб. еще двоих отвезли в госпиталь. Развернувшись, я с тяжелым сердцем побрёл обратно. Под навесом мясной лавки укрылся мальчишка-газетчик. Даже не глянув, что именно покупаю, я вручил ему монету и поймал Кэп, Бедная лошадь, приходится работать под холодным ливнем. Впрочем, сегодня несчастна не только она. Устроившись на сиденье, я развернул газету и прочел набранный жирными, кое-где уже расплывшимися от дождя буквами, заголовок. «Ирландское республиканское братство виновно в происшествиях в Ситингборне и на Темзе. Ожидаются новые акты террора». Официальные лица Swapping стрит просят устрашенных лондонцев оставаться дома. Я, не отрываясь, смотрел на газетный лист, пока не почувствовал резь в глазах. Проморгавшись, глянул на название газеты. На этот раз не Бикон и не Сентинел, от которых только и ждешь провокаций. У меня на коленях лежал вечерний номер Evening Star. Что ж, дальше можно не читать. Хотя… Одно из самых страшных за последние годы происшествий на железной дороге случилось в субботу в Сейтингборне, в какой-то сотне ярдов от вокзала. Чудовищной силы толчок сбросил поезд с насыпи. Сотни израненных, окровавленных пассажиров бродили между обломков вагонов, вдоль железнодорожных путей, крики и рыдания пострадавших женщин и детей потрясали до глубины души. Расследование сразу позволило установить, что причиной катастрофы стал отсоединившийся от шпалы рельс. В дальнейшем стало очевидно, что на путях сработал маломощный заряд динамита, после чего поезд проехал по поврежденному участку. Также выяснилось, что стрелочник ирландец по имени П. Макферсон направил по главному пути товарный состав, в связи с чем пассажирскому поезду пришлось уйти на путь второстепенный, где и был заложен динамит. На месте крушения обнаружен флаг Ирландского Республиканского Братства с изображением солнечных лучей. Мистер Макферсон после происшествия исчез, и наша газета занимается изучением его связей с ИРП. На сегодняшний день у нас есть уверенность, что и крушение принцессы Алисы вызвано действиями единственного человека, лоцмана замка Байвол, мистера Джона Конвия, также ирландца, заменившего основного лоцмана буквально в последнюю минуту. Уже имеется подтверждение, что его имя значится в книгах учета сочувствующих, которые ведет братство. Мистер Шмидт, который должен был встать у штурвала, найден убитым за день до того, как замок Байвол. Вышел из Милола. В результате на борт попал мистер Конвей. Каждый из нас с содроганием вспоминает хаос и боль, вызванные взрывами в тюрьме Клеркенуэлла и в театре Мейфер. Тогда пострадали сотни лондонцев и даже члены королевской семьи. Являются ли инциденты в ситинг Борнии и на Темзе первыми эпизодами новой серии атак, направленных против невинных лондонцев? Представители речной полиции... Рекомендуют гражданам оставаться дома и не подвергать себя риску. Как обычно, репортеры опустили ряд важных фактов, значение несущественных преувеличили. С одной стороны, некоторые грузовые составы в сетингборне действительно переводили на основной путь, и в этом не было ничего необычного. Разумеется, пассажирский поезд стрелочник направил на запасную ветку. Однако я впервые услышал, что стрелочник ирландец а потом эта фраза «Газета занимается изучением его связи с сырп». Что это значит? Макферсон действительно связан с братством? Или это лишь предположение репортера? И кто сообщил в редакцию о подобном факте? Я бросил газету на сиденье и, упершись локтями в колени, погрузился в размышления. «Кто мог знать о подробностях происшествия больше, чем полиция?» Только тот, кто его организовал. Точно ли это Ирб, и что это за чушь насчет представителей речной полиции? Слава богу, что в статье не прозвучала моя фамилия, однако, прочитав заголовки официальные лица с стрит каждый сразу предположит, что речь обо мне. Я застонал. Черт, что же этот Кэп так тащится? Если Стайлс не напал на след Конвея, богом клянусь, глаз не сомкну, пока не найду лоцмана. Доехав до Воппинг-стрит, мы едва не столкнулись с отъезжающим от участка экипажем. Бьюся о заклад, Винсент уже здесь. Перешагнув порог, я поприветствовал дежурного сержанта. — Доброе утро, сэр! — отозвался тот, многозначительно мотнув головой в сторону моего кабинета. — Винсент? — спросил я и сделал шаг вперед, не дожидаясь кивка. «Вам сообщение, сэр! От мистера Стайлза!» Сержант протянул мне сложенный лист бумаги. Записку я развернул на ходу, датировано вчерашним вечером. «Джон Конвий в госпитале Святой Терезы на Турбин-Стрит. Поговорить не удалось, он спал под воздействием успокаивающих. Доктор говорит, что у него повреждение внутренних органов, но жить будет. С». Я сложил листок с долгим облегченным вздохом и уже не первый раз возблагодарил Господа за то, что Стайлс столь усерден. Госпиталь Святой Терезы был совсем маленьким, и принимали там обычно женщин и детей. Открыв дверь, я остановился у порога. Винсент стоял у выходящего на темзу окна, точно так же, как обычно делал в своем собственном кабинете в Скотланд-Ярде. Только мое окошко было не в пример грязнее. Вряд ли директору удалось что-то разглядеть сквозь мутное стекло. «Здравствуйте, директор Винсент». Он обернулся. «А, Корован. Ваши люди на реке?» «Да, все еще помогают поднимать со дна трупы. Ну и опознание тоже на них». «Что читаете?» Спросил он, глянув на зажатую в моей руке газету «Ивнингстар». «В Стендарт и в Таймс то же самое». Судя по взгляду, директор был разозлён, однако держал себя в руках. «Мы с ним оба понимали, что на прессу повлиять не можем. Просто надо делать свою работу, причем делать быстро». Я бросил газету на стол и расстегнул пальто. «Флаг наверняка подброшен», — заговорил Винсент. «Мы при осмотре ничего подобного не обнаружили. Удовлетворите моё любопытство». — сказал он, потеребив жилета: Что значит «солнечные лучи» для Ирб? Ведь Ирландия — страна далеко не солнечная. — Странно. Вопрос совершенно не по делу. Это дань ирландскому мифу о Фиане, ордене храбрых воинов, совершивших множество подвигов. Они называли себя Гэлгрейны или Скайлгрейны, и то и другое переводится с гэльского как «солнечный луч». На понятно», — рассеянно пробормотал директор и, помолчав, добавил. «Стендарт говорит, что мистер Луби выступит с заявлением». «Разумеется, я знал, что такая возможность существует, и все же мое сердце сбилось с ритма. То есть братство примет на себя ответственность?» «На подобную вероятность всячески намекают». «Намекают, но не утверждают». Впрочем, надежда на иной исход едва теплилась. — Корон, я... я должен задать вам один вопрос. Похоже, Винсент на что-то решился, хотя и выглядел несколько смущенно. — Хм... так он просто тянул время. Я настороженно кивнул. — Зачем вы встречались с Джеймсом Маккейбом? Я вздрогнул от удивления. — Вы... «Пустили за мной слежку?» Директор был явно разочарован. Видимо, рассчитывал на мое искреннее возмущение подобным предположением. «Не я!» — вздохнул он. «Роттерли?» «Куоттерман. Причем без моего ведома. Конечно, он председатель комитета, а Ярд по-прежнему находится под наблюдением, так что извещать меня никто не обязан». Куоттермен — мой заклятый враг из наблюдательного комитета при парламенте. На самом деле я догадывался, что за решением о слежке стоял этот подхалим Роттерли. Ни тот, ни другой не желали видеть меня на посту, исполняющего обязанности суперинтенданта речной полиции. Однако Винсент настоял на своем. Во время последнего разговора с Роттерли... Я убедился, что тот хочет подвести меня под отказ в постоянной должности, и встречи с Маккейбом давали ему прекрасный аргумент. «Вчера вечером он прислал мне сообщение о том, что вы с Маккейбом разговаривали не менее получаса. Потребовал объясниться». Винсент сложил руки на груди. «Не желаю рассуждать о мотивах Квотермена, но признаюсь, мне и самому любопытно» принцессе Алисе наша встреча и отношения не имеет. Это личное дело». «К принцессе Алисе сейчас имеет отношение абсолютно все. возразил директор. «Ирландский преступный мир. Тем более до тех пор, пока с братства не снято подозрение в причастности к происшествию на Темзе». «Что ж, на месте Винсента я тоже заинтересовался бы». Он кое-что знал о моем прошлом, хотя откуда я так до конца и не понял. Когда я остался один в уайт меня подобрала семья Дойлов. Ма Дойл, Пэт, мой ровесник, а еще Колин и Элси, близняшки. Но те были гораздо младше. Я откашлялся. Колину сейчас девятнадцать, и, боюсь, он связался с бандой Маккейба. Пришлось идти навстречу с главарем Каменщиков, просить его отпустить Колина. Винсент ощутимо напрягся. «Вы заключили с ним сделку?» «Ни в коем случае. Никаких уступок, которые позволили бы ему отвертеться от любого из расследований Ярда», — твердо возразил я. «Полагаю, Роторли желает, чтобы меня отстранили от дела?» Винсент поднял руки. «Я заявил, что этому не бывать». Но с Маккейбом видеться больше не советую, Корован. Во всяком случае, пока не кончится расследование. А если все же надумаете, и Роторлее пронюхает? Понимаю, сэр. Что-нибудь еще вы с Маккейбом обсуждали? Погибло несколько его людей, и он желает убедиться, что Ярд к их смерти не причастен. Господи, с чего он вдруг подумал на Ярд? Округлил глаза Винсент. «Одиннадцать лет назад, после Клеркенвелла, два полисмена убили более десятка ирландцев. Некоторые из них принадлежали к каменщикам мыса. По лицу директора пробежала тень. Очевидно, об этой истории он никогда не слышал. Маккейб обеспокоен, поскольку против членов его банды используют огнестрельное оружие. Стайлс упоминал, что Ярд обнаружил пистолеты, которые тайно провозили в Лондон. «Да, мы выявили один случай». Винсент прикрыл глаза. «А сколько пропустили, одному богу известно. Маккейб говорит, что каменщики не имеют отношения к гибели принцессы Алисы. Его даже передернуло от отвращения, когда я предположил подобную возможность. Вы ему верите?» Поколебавшись, я пожал плечами. «У него на принцессе были знакомые. Да и чего он добился бы, уничтожив судно?» Его куда больше интересуют деньги и внимание полиции каменщикам ни к чему. «Стало быть, вы считаете, что за преступлением стоит Ирб?» «У меня нет такой уверенности». Я передал Винсенту записку Стайлза и дождался, когда тот ознакомится с ее содержанием. «Собираюсь сегодня навестить Конви, хотя я не думаю, что он виновен. Во-первых, если Лоцман — участник заговора, как он мог пострадать?» Во-вторых, два разных члена экипажа, принцессы, утверждают, что судно странным образом изменило курс. Очевидно, что ее маневры не имеют никакого отношения к лоцману замка Байвал. Поэтому меня интересует, не случилось ли чего внизу, под судном? Пришлось себе напомнить, Винсент не речник. — В подпалубном помещении, сэр. Конечно, принцесса Алиса управляется штурвалом. Однако у судов такого типа внизу имеется аварийный румпель, который используют при выходе из строя основного механизма. «Полагаете, кто-то вмешался в управление?» «Если такой румпель вообще есть, то я хочу знать, кто мог получить к нему доступ». «Хорошо, Корован», — директор с облегчением поднялся. «Благодарю вас. Кстати, завтра на кладбище Вулледжа состоятся похороны погибших. Церемония начнется в девять». Мы с Куотерменом и Роттерли будем присутствовать. Неплохо бы и вам тоже подойти. После нашего разговора я возненавидел Куотермена и Роттерли пуще жизни, а похороны ненавидел еще больше. Однако кивнул. Слушаюсь, сэр.